Глава четвертая. Самолет приземлился вскоре после рассвета, и Лу вышла из него практически, вибрируя от предвкушения. Вовсе не потому, что хотела увидеть Лондон, пусть мама и выросла здесь. Сама Лу ни разу не была в Англии и не планировала оставаться. Но чем быстрее они с Заком доберутся до тети, тем быстрее смогут воплотить в жизнь новый план и вернуться в Чикаго. И тогда она успеет извиниться перед Софией. Когда Лу сказала ей, что уедет, они сильно поссорились. София обвинила подругу в том, что она сама захотела уехать в Англию, а потом убежала в слезах, оставив расстроенную Лу в одиночестве, которая напомнила о первых днях после неожиданной смерти мамы. Она просто хотела поговорить с Софией и убедиться, что они все еще друзья, потому что сейчас Лу в этом сомневалась. А ей очень не хотелось все лето гадать. Осталась она без лучшей подруги. Или все таки нет? Отец вел их через аэропорт Хитроу, такой же шумный и многолюдный, как аэропорт О'Хара в Чикаго. Но из-за того, что погрузилась в собственные мысли, Лу этого не замечала. Чтобы план сработал, ей нужно поговорить с папой. Это немного расстраивало, ведь сейчас она упорно его игнорировала. Но длинные коридоры и бесконечная очередь на таможне тянулись мимо, а он словно не замечал, что она отказывается с ним говорить. Или замечал, но ему было все равно. Маме бы не было. Она бы принесла Лу мороженое и попросила поговорить по душам. Но отец так редко бывал рядом, что раньше у Лу попросту не было повода на него злиться, ведь она всегда с нетерпением ждала его возвращения. Пока она раздумывала, как убедить его вернуться в Чикаго, они вышли в шумный зал ожидания. Все вокруг... Останавливались, приветствуя родственников, друзей, иногда даже шофёров. Ло морально подготовилась долго лавировать через толпу, но отец вдруг резко остановился. «Вот и тётя Мерли», — сказал он, направляясь к низенькой, круглой женщине, скопной непослушных черных волос и редко проглядывающими серебряными ниточками. В руках она держала рукописную табличку. «Добро пожаловать, Захария и Талулла». Маленькие нарисованные цветочки украшали их имена. Лу опасливо покосилась на Зака. Почему тетя Мерле встречала их в аэропорту? «Мерле?» — спросил отец, подходя к ней. «Я Кэл Хедли, а это...» «Мои дорогие, я так давно хотела с вами увидеться!» Тетя Мерле обогнула папу и заключила Зака и Лу в теплые объятия, прямо среди толпы. Луна пригласи. На похоронах их постоянно обнимали незнакомые родственники, но тети Мерле среди них не было. Разжав объятия, она тут же взяла их Заком за руки, словно боялась, что они вдруг исчезнут. Лу с удивлением заметила слезы, блеснувшие в ее темных глазах. — Ты, видимо, Талула, — сказала она. — У тебя мамин нос и скулы. — А ты Захария. Она помотала головой. «Ты так на нее похож!» Лу нахмурилась и присмотрелась к Заку, пытаясь разглядеть в нем маму, но увидела только его самого. Волнистые черные волосы, карие глаза, унылый взгляд, так не похожий на мамин. Это Лу достались ее веснушки и рост. Папа кашлянул. ребят по одному чемодану, они легкие. Там только одежда». «Все остальное в рюкзаках. Мой номер телефона у вас есть. Список аллергии Зака тоже. Куда звонить в случае необходимости, вы знаете. Что-нибудь еще нужно?» «Нет, нет, мы разберемся», — пробормотала тетя Мерле, притягивая к себе Лу и Зака. «Ты за нас не волнуйся. Мы отлично проведем лето». «Стоп, стоп!» «Ты что, с нами не поедешь?» — с упавшим сердцем спросила Лу. «Они ведь на это рассчитывали». «Ты же говорил, что останешься на первые несколько дней!» Планы изменились, — мрачно сказал отец, не встречаясь с ней взглядом. «Меня вызвали на работу». «Но... но ты нам нужен!» — пролепетал Зак, впервые подав голос с их прошлого разговора. Илу удивленно обернулась, услышав в его словах слезы. Папа опустился перед ним на колени. «Прости, сынок, мне нужно вернуться в Чикаго». «Но я уже начал искать новую работу», — добавил он, словно это могло как-то утешить. «Так что с осени буду спокойно работать из дома и помогать тебе с домашним обучением». Зак паник и умнил папу за шею. «Я не хочу тут оставаться», — пробормотал он, уткнувшись ему в плечо. «Я могу побыть дома один, а вы, Слу, занимайтесь своими делами. Со мной ничего не случится». Папа вздохнул. И Лу поняла, что умолять бесполезно. Они проиграли заранее. Почему она вообще решила, что их план сработает? Надо было сразу догадаться, что впереди ждет только разочарование. «Вы не заметите, как я вернусь», — сказал он, но голос его звучал тихо, и смотрел он не на них, а куда-то мимо. «Я постараюсь иногда заглядывать в гости». «Ну да, конечно», — буркнула Лу, но он ее будто не услышал. «Пожалуйста!» — судорожно выдохнул Зак. «Я буду хорошо себя вести, обещаю!» Он начинал задыхаться, и Лу, злясь на отца все сильнее, расстегнула передний карман рюкзака, где лежал запасной ингалятор. «Прости, сынок, ты же сам понимаешь, что мне нужно работать!» Он осторожно вывернулся из рук рюкзака, но тот попытался вцепиться в него и пошатнулся. Лу поймала его, пока он не упал, и вложила в руку ингалятор. «Хотя бы звони иногда, чтобы мы знали, живой ты или нет», мрачно сказала Лу. На скулах отца заиграли желваки, и он опустил взгляд. «Лу знает лекарство Зака», — сказал он тете Мерле, отступая на пару шагов. «Если что-то случится, звоните. В будни я не всегда могу брать трубку, но в крайнем случае постараюсь перезвонить». Помедлив, он обратился к Лу и Заку. Я вас люблю. Ведите себя хорошо и слушайтесь тетю. Он развернулся и пошел назад, спрятав руки в карманы. Зак судорожно вздохнул, и лом мгновенно обернулся к брату. Он весь покраснел и дышал часто и хрипло, но в глазах его стояли слезы, а ингалятор он сжимал в опущенной руке. Приступ вызвала не астма. Он просто изо всех сил сдерживался, чтобы не разрядаться, И Лу захлестнула небывалая ярость. Она обняла брата за плечи, и они вместе проводили взглядом отца, который даже не обернулся на прощание. Вот и все. Он бросил их с тетей, которую они видели в первый раз. Лу хотела сказать Заку, что не надо из-за этого убиваться, что папа того не стоит, что без него им будет лучше, ведь он все равно не знал, что с ними делать. Но вместо этого она просто обняла брата и встретилась глазами с обеспокоенной тетей. «Папа вас очень любит», — сказала та. «Просто поверьте». «Да? Тогда зачем он от нас избавился?» — выплюнула Лу. «Ему тяжело», — мягко сказала она. «И вам тоже». «Он потерял любовь всей его жизни. Нужно прийти в себя». Она коснулась щеки Лу прохладной ладонью. Все будет хорошо. Главное, что вы с Захарией вместе и всегда можете поддержать друг друга. Не забывайте об этом. И тогда все будет хорошо. В глазах защипали слезы, но Лу упрямо сдержала их. Нет уж, она не расплачется посреди аэропорта. Уж точно не из отца. — Мы устали, — выдавила она, сглотнув комок в горле. — Долго нам ехать? «Будем дома где-то после обеда», — сказала тетя Мерле. «Но вы можете поспать в поезде». Она притянула их к себе, и хотя Лу отчаянно пыталась сдержать рыдание и рвущийся из груди крик, она не стала сбрасывать с себя ее руку. Просто пошла вслед за тетей сначала к багажной ленте, а потом навстречу дому, который ближайшие три месяца им придется считать своим.